Сувенир Довольно много места в своей книге Эмили Пост посвятила наставлениям для принимающей стороны. А вот что она сказала о гостях. «Идеальный гость старается надеть приятную для глаз одежду и иметь соответствующий душевный настрой. Так что тяжелее, быть гостем или принимающей стороной?» «Думаю, все зависит от человека. Возможно, что из меня гость никакой, ведь вернувшись в аэропорт – Я чувствовала себя как моряк, ступивший на землю после долгих странствий, радующийся, что наконец под ногами оказалась твердая почва. Дойдя до своего терминала, я вдруг поняла, что забыла у Линди зарядку для телефона. Покатив Грэндаль обратно, я высмотрела небольшой магазинчик. Продавщица была индианкой, и каждый раз, когда требовалась помощь покупателю, она выходила из-за прилавка, элегантно подбирая длинные полы своего сари. Я купила то, что мне нужно, но когда вернулась к терминалу и подключила зарядку в розетку, она не работала. И мы с Гренделем покатили обратно в магазинчик, объезжая гиперактивных детей, твердодержащих курс бизнесменов и группу молодых женщин в безразмерных футболках. «Индианка» занималась очередным покупателем. Решив не беспокоить ее, я зашла за прилавок, чтобы взять другой зарядник. «Индианка» поспешила ко мне. «Нет, нет, прошу вас», — сказала она, — «я сама». Я объяснила проблему, она закачала головой. «Он заработает, заработает». Я сказала, что он не работает, и мне нужен другой зарядник. «Нет, оставьте этот». Но я подключала его к сети. Зеленый огонек на телефоне не горит», — сказала я, снова пытаясь зайти за прилавок и взять тот зарядник, какой считаю нужным. «Нет-нет, прошу вас», — повторила она, — «сюда нельзя заходить». Я отступила и сразу увидела объявление, что вскрытый товар обмену и возврату не подлежит. Могла бы сразу указать на правило, но она этого не сделала. «У меня из-за вас могут быть неприятности», — сказала индианка, глядя в зал аэропорта, как будто вот-вот оттуда появится ее начальник. Она позвонила кому-то по сотовому и несколько минут торопливо говорила на хинди, продолжая смотреть в зал. Закончив разговор, она сказала, «Мой сын утверждает, что зарядник тот. Иногда, если вы...» Она развела руками. «Просто нужно подождать». Она подключила мой телефон с зарядником к сети. «Оставьте, сейчас сами увидите». Хоть я и сомневалась, но решила подождать индианка обслужила еще несколько клиентов, а через несколько минут на моем телефоне загорелся зеленый огонек распаковывать чемодан легче чем собирать его в дорогу добравшись до дома я вытащила из гренделя джинсы непригодившиеся платья топы кардиганы шарфики туфли туалетные принадлежности и нижнее белье а еще книгу эмили пост термос и розовый сантиметр я посеяла фонарик а сантиметр оказался не мой. Все мы немного сороки-воровки, умыкиваем у друзей часть их времени и увозим полезное чужое.